Дай напись. Это было перед праздниками. Мы покупали книги для подарков. Народу в магазине было много, приказчики суетились, торопились и не сразу понимали, о чем у них спрашивают. Мы, ожидая своей очереди, рассматривали книги, валявшиеся на прилавке. Это что? Мой спутник развернул толстенькую книжку и прочел отпечатанные на голубой бумаге стихи. Помирал Марень. «Моримый морицей, верен в веримое верицей, Умирал в морильях, морень верен вероче верни». «Да это должны быть какие-нибудь славянские поэты», сразу угадала я и заглянула в книжку. «Преобмер моряжеский морень, верен верова верезе». А смешно! «Смешно, потому что русские буквы и слова похожи на русские, а для человека, незнакомого с их языком, какая-то ерунда получается». Приобмер Моряжески. «Может быть, по-ихнему, это что-нибудь и очень поэтическое?» «Да», — сказал мой спутник. «Когда я был в чешском городке, читал я там на улицах такие смешные для русского человека слова, что прямо удержаться от смеха не мог». Теперь славяне в моде вот и продают их поэтов. Только одного не понимаю, зачем в подлиннике уж лучше бы в переводе, а то все равно кто же их моряжескую морень поймет. Книжку я все-таки купила из любопытства и вечером, оставшись одна, развернула ее и удивилась. Книжку сочинили не славянские поэты, а наши русские. И тот самый морень, который приобмер моряжески, был русский человек и писал по-русски. Сделав это открытие, я решила, что должна понять его стихи. Должна и баста. Нужно только отнестись к делу серьезно и приняться за него усердно. Называется книжка Садок судей. Садок судей альманах футуристов. Два выпуска вышли в 1910 и 1913 годах. Тэффи пишет про второй сборник, где опубликованы стихи Хлебникова, Бурлюка, Майковского, Крученых. Далее Тэффи цитирует стих Хлебникова «Перевертень». Вначале упомянут стих Хлебникова «Помирал морень». Слово «садок» никого удивлять не должно. Садок — это место, где покупается свежая рыба. Судьи. Тоже слово знакомое. В общем, значит, «садок» принадлежит каким-то мировым судьям. Всех стихотворений мы разбирать не будем. Это большой труд, который лучше издать отдельно. Возьмем на удачу одно — «перевертень» с эпиграфом «кукси кум мук и скук». Теперь посмотрим, как кум куксит. Куксит он так. «Кони топот инок». Но не речь о он. Ясно? По-моему, ясно. Идет инок и поднял такой топот, что издали можно подумать, будто этот табун лошадей. Дальше. Пал, аноров худ и дух ворона лап. Шлепнулся, значит, и характер у него дурной и пахнет вороньей лапой. Должно быть скверно. Дальше. А что, я лов? «Воля, отче! Яд, яд, дядя! Иди, иди!» Кто-то иноку сказал что-то, но инок не расслышал и переспрашивает «А что, я лов?» А потом смиренно говорит «Воля, отче!» Дальше. «Мороз в узел лезу взором». Холодно. Инок подглядывает в чужой узел. Нельзя ли, мыл, стянуть гривенник да пойти погреться? Горд — дох, ход — дрог. И лежу — уже ли? Тут уже и объяснять нечего. Дох — дох, сдох и лежит. Я читала долго. Читала все и все поняла. И все было так просто и так скучно. Простые истории, просто и плохо рассказанные. Маленький кривляка, вы думали, что написали туманно и загадочно? Бедные, убогие! Мне стало скучно, и захотелось прочесть что-нибудь действительно интересное, глубокое, мистически туманное. пись, понятную лишь избранным, открытую немногим, единственным. Но разве есть такая книга? Да, есть. И она лежит у меня на столе в желтом клеенчатом переплете, и написана на ней черными цифрами 1913. Я благоговейно раскрываю ее и тихо, вдумчиво читаю. В ней только имена и числа в этой желтой книге. В самом разнообразном сочетании имена и числа и — истинная тайнопись. А Артамонов Илья Егорч, и рядом число 112-13. Артишоков Петр Иванович, и рядом число 25-40. И вся книга — имена и числа. Попробуйте перемножить цифры или вычесть число Артишокова из числа Артамонова. Вы получите новые числа, но и новые числа не объяснят вам ровно ничего. Разделите Илью Егоровича и Петра Ивановича Артишокова и опять не узнаете и не поймете ровно ничего. Помножьте. Но не стоит и приниматься. Вы ничего не узнаете и при помощи умножения, потому что это — тайнопись. Если вы увидите эту книгу, Вы, конечно, скажете, что это просто телефонная книжка на 1913 год. Но сказать-то ведь все можно. Про садок судей тоже говорят, что это набор слов, однако, отдавшись садку всей душой, я ведь поняла его. Так и вы. В урочный час, когда угасло солнце и еще не вспыхнула луна, возьмите сию книгу телефонную на 1913 год, зажгите свечу из осиного воску и читайте медленно и вдумчиво. Артамонов Илья Егорч 112-13, и Артишоков Пётр Иванович, 52-40, и Архангельский Иван Гаврилыч, 310-20, и Арцимович Павел Петрович, 210-63. Читайте и вникайте, и когда вдруг откроется вам все тайное в этих словах и числах сокровенное, то встаньте, и немедленно сообщите об этом мне».